День девятый. Заведи ритуал. Я училась в колледже с парнем по имени Дэйв. Однажды я зашла в его комнату в общежитии и увидела, что он сидит за столом при полном параде, в костюме и при галстуке, в начищенных ботинках, с прической и, может быть, даже с запонками. Перед ним лежала куча открытых учебников, и он как будто занимался. Я тут же отругала себя за то, что не постучалась, потому что это явно было лично и странно И неловкий момент. Но Дэйв ничуть не смутился. «У меня завтра важная контрольная по экономике», — объяснил он. «Я лучше концентрируюсь, когда привожу себя в порядок. Чтобы хорошо работать, надо хорошо выглядеть». Меня огорошило такое продвинутое и достойное уважение и стремление к успеху. Особенно потому, что у меня-то, без сомнения, тоже завтра была важная контрольная. Но я пришла, скорее всего, купить травки у своего соседа. Ритуалы — это древняя и мощная практика, которая используется, чтобы молиться, благодарить и отмечать такие важные вехи, как свадьбы, похороны, совершеннолетия, урожаи, баты, бар, полнолуния, приливы и, по версии Дэйва, важные контрольные по экономике. Ритуалы приносят в нашу жизнь смысл обновление, церемонии и праздники, и они могут быть очень полезны тебе для совершенствования привычки. Они могут помочь тебе сосредоточиться и глубже погрузиться в то, что ты делаешь. Некоторые люди зажигают свечи, когда садятся медитировать. Они делают это в том числе потому, что этот акт отмечает начало важного мероприятия, сосредоточивает их на том, что они собираются сделать, и заявляет, что их будущий разговор со всемогущей Вселенной действительно очень важен. Без этой свечи они, может, просто плюхнулись бы на задницу в разгар суматошного дня с мыслью Что ж, может, я и смогу посидеть в медитации целых 20 минут, а может и нет. Свеча символизирует их приверженность, концентрацию и уважение, а не дураковаляние. Ритуалы привычек работают ещё и как одобрительный кивок. Это признание того, что мы серьёзно относимся к себе и к своим занятиям. Неважно, какая у тебя цель, перестать шумный рыгать или каждый день по чуть-чуть искоренять из мира работорговлю, Нужно сознательно почитать тот факт, что ты стараешься для себя и совершаешь священно действия. Чем сильнее ты себя ценишь, тем выше вероятность сохранить полезные привычки и избавиться от вредных. Я слышала, что Том Круз перед съёмками бьёт себя в грудь и вопит, какой он крутой. Это ритуал, которым он себя раззадоривает. Некоторые семьи берутся за руки и читают молитву перед едой, чтобы выразить благодарность. Некоторые племена коренных американцев исполняют танец, чтобы вызвать дождь. Моя собака усаживается у моих ног, торжественно склоняет голову, кладёт лапу мне на колено и возносит мольбу богини выгула. Вот несколько примеров, которые вдохновят тебя на создание идеального ритуала для себя и своей привычки. Если ты приводишь себя в форму, посмотри на своё тело в зеркало перед тренировкой. Оцени всё, что она для тебя делает, и поблагодари его за верную службу в течение всех этих лет. Если ты каждый день в течение часа занимаешься французским языком, завари себе чашку чая или кофе, или налей стакан сока, чтобы отметить начало твоего занятия. После первого глотка скажи вслух «Жасвый крутыш!». Если ты заводишь привычку быть более осознанным, когда садишься есть, обращай внимание на каждый кусочек еды, который кладёшь в рот. Жуй не спеша и прочувствуй все оттенки вкуса. Ощути, как полезные вещества питают твоё тело, когда ты глотаешь, и почувствуй себя до слёз благодарным за то, что у тебя есть великий дар питательной еды и зубов, которыми ты можешь её жевать. Если ты бросаешь курить, делай три глубоких вдоха каждое утро и представляй, что твои счастливые и здоровые лёгкие становятся ещё счастливее и здоровее. Делай это и тогда, когда тебе хочется покурить. Если ты заводишь привычку проявлять больше любви и расположения к партнёру, надевай каждое утро браслет, пару серёжек или часы, чтобы показать своё открытое сердце, свою благодарность за все прекрасные вещи, которые он привносит в твою жизнь и твоё намерение любить его так, как его ещё никогда раньше не любили. Если ты каждый день идёшь пешком на работу с другом, Придумайте особое приветствие, которым будете отмечать заботу о своём здоровье и своей дружбе. Если ты бросаешь привычку грызть ногти, каждое утро переодевай кольцо с одной руки на другую, чтобы обозначить ещё один победный день. Если ты заводишь привычку проявлять больше внимания, доброты и сострадания, носи в кармане особый камешек, который будет напоминать тебе прислушаться к своему сердцу. Если ты заводишь привычку каждый вечер или утро писать список благодарности, Медленно сядь, ощути, как твоя попа касается стула, и пойми, что твое тело находится на планете, которая вращается в бескрайнем космосе, и сейчас ты обуздаешь огромную энергию благодарности своей волшебной ручкой. Произносить свою мантру каждый день — это тоже ритуал. Давай прямо сейчас это и сделаем.